Ты прав, конечно. Однако мы защищаем принципы, которые близки вашим. Мы вообще с вами очень близки. Я беседую с тобой в своем подлинном облике. У нас почти одинаковая психология, сходные взгляды на... Он усмехнулся... На исторический материализм. В общем, мы способны понять друг друга, потому что мы в свое время прошли путь, подобный вашему. Наши же враги. Одинаково далеки и от землян, и от фарзелей. При прямом контакте ты, к примеру, просто не понял бы их абсолютно, как каких-нибудь осьминогов. Хотя они как раз умеют приспосабливаться и выходить на нужный уровень общения с гуманоидами. Ты хочешь сказать, что они не гуманоиды и превосходят нас с вами в развитии? Я такого не говорил. Кто кого превосходит и в чем? Таракан, кальмар или соловей? Да, нравственные оценки условны. Мы лишь констатируем, что в настоящее время их образ жизни, идеология, а главное, практическая политика несовместимы с исторически обусловленными и в правовом порядке оформленными общегалактическими нормами. Туманно ты выражаешься, брат по разуму, или меня по-прежнему за дурака держишь, или в своей позиции не уверен. Давай лучше попросту. Я тебя понял. Но поверь, что очень трудно вот так сразу изложить общественно-политическую обстановку в галактике, о которой ты до сего момента и понятия не имел, да еще и за многие тысячелетия. Наверное, лучше отложить это до более подходящих времен. Достаточно сказать, что Земля... Довольно давно является объектом внимания наших противников. Удобное расположение ее в пространстве, позволяющее создать здесь операционную базу, богатые ресурсы Солнечной системы, а главное — люди, которые могли бы стать их, а не нашими союзниками. Есть у вас такие качества, которые делают союз с Землей очень заманчивыми. «И для вас, и для них?» — спросил Воронцов. «Для нас тоже», — согласился Антон. «Я и не скрываю. Вообще, пора бы мне и представиться. В близком переводе моя должность звучит как «Шеф-атташе Департамента активной дипломатии на планете Земля». «Довольно высокий пост, смею заметить. Польщен знакомством. Ну, а чем все-таки мы всех вас так прельщаем?» «Скажу в свое время». «А сейчас я слегка отвлекусь». Он вновь взял в руки книгу в картонном переплете. «Ты слышал такую фамилию Андреев?» «И неоднократно. Леонид Андреев, писатель, Вадим Андреев, его сын, тоже писатель, Виктор Петрович Андреев, командир учебного отряда на Балтике, Даниил Андреев». «Такого не знаю», — ответил Воронцов. Это второй сын Леонида Андреева. Отсидел 10 лет по 58-й статье, вскоре после освобождения умер. В тюрьме создал философское учение, которое изложил в книге, названной «Роза мира». Естественно, издана она не была. Однако, специально для тебя я это сделал. Вот она. «Любопытно. Что-то на самом деле интересное?» Можно сказать, что этим трудом он поставил себя в ряд крупнейших мыслителей человечества. Впрочем, когда прочтешь, сможешь составить собственное мнение. Сейчас же для нас интересна космологическая составляющая его теории. Кое в чем она удивительно точно совпадает с реальностью. Поразительна сила провидения, тем более, что никаких фактов он не имел и иметь не мог, сидя в тюрьме. Когда это было? В 37-м? Все представления Воронцова об эпохе большого террора связаны были только с этой датой. На 10 лет позже, с 47-го. Умер в начале 59-го. Так вроде после смерти Сталина всех сразу начали выпускать и реабилитировать. Значит, не всех. Не отвлекайся. Так вот, по Андрееву вселенная представляет собой... Многослойную систему Слой, где живем в данный момент мы с тобой Это средний слой системы Выше его целый ряд миров просветления Ниже миры возмездия Те, что нас интересуют Андреев называет дуггур и Агр Один из высочайших миров просветления Раурис Его можно отожествить со вселенной В которой действуем мы, Фарзейли Если угодно, нас можно считать силами света. У Андреева силам света противостоят силы тьмы. Все люди в той или иной мере, даже незаметно от своего желания, участвуют в борьбе света и тьмы. Важный, прошу заметить, момент. И еще, каждому человеку, сознательно вступающему в борьбу против сил тьмы, способствует посланник миров просветления. Имя его Даймон. Всякие аналогии, сам понимаешь, поверхностны, однако совпадения поражают, даже меня, привычного ко многому. Если бы ты сам прочитал весь труд и знал то, что знаю я, ты бы со мной согласился». Воронцов слушал его и покусывал по дурной привычке мундштук трубки, сплевывая в открытое окно крошки эбонита.